Глава девятнадцатая. Пророк. «Братья, вы нанялись на этот корабль?» Мы с Квикигом только что покинули Пикот и медленно шли по набережной, каждый погруженный в собственные мысли, когда какой-то незнакомец обратился к нам с этими словами, остановившись прямо перед нами и наведя свой толстый указательный палец на корпус упомянутого судна. Человек этот был облачен в крайне ветхий, выцветший бушлат и заплатанные брюки, а шею его украшал обрывок черного платка. Сливная оспа пролилась по его лицу во всех мыслимых направлениях, и теперь оно напоминало замысловато изборожденное русло пересохшего потока. «Вы нанялись туда?» — повторил он свой вопрос. «Вы имеете в виду судно Пикот, полагаю?» — переспросил я, стараясь выиграть немного времени, чтобы получше его рассмотреть. «О да, именно «Пекот». Вот тот корабль!» — подтвердил он, отведя руку назад, а затем стремительно выбросив ее перед собой, так что вытянутый палец, точно штык, вонзился в цель. «Да», — ответил я. Мы только что подписали там бумаги. Оговорено ли в бумагах что-нибудь касательно ваших душ? Касательно чего? А, у вас их, вероятно, нет, — быстро проговорил он. В конце концов, это не так уж важно. Я знаю многих, у кого нет души, им просто повезло. Душа — это вроде пятого колеса у телеги. О чем ты бормочешь, приятель? — удивился я. — Но он имеет избыток, которого станет на то, чтобы покрыть недостаток у всех других, — неожиданно заключил незнакомец, делая особое, тревожное ударение на слове «он». — Пошли, Квикек, — сказал я. — Этот тип, видно, сбежал откуда-то. — Он говорит о ком-то и о чем-то нам с тобой неизвестном. «Стойте — Стойте! — вскричал незнакомец. «Вы правы. Ведь вы еще не видели старого громобоя, верно?» «Кто это старый громобой?» — спросил я, остановленный значительностью его безумного тона. «Капитан Ахав». «Что? Капитан нашего корабля? Капитан Пикода?» «Да. Многие из нас, старых моряков, называют его этим именем. Ведь вы его еще не видели, верно?» «Пока нет». — Говорят, он был болен, но теперь поправляется и скоро уже будет совсем здоров. — Совсем здоров, а? — повторил незнакомец с каким-то торжествующим горьким смехом. — Капитана Хав будет здоров тогда, когда опять будет здорова моя левая рука. Не раньше, слышите? — А что вам о нем известно? — А что вам о нем рассказали? Да они ничего почти не рассказывали. Я слышал только, что он хороший китобой и хороший капитан для своих матросов. Верно, все это так. И то, и другое верно. Но когда он приказывает, тот уж приходится поворачиваться. Ворчи, не ворчи, вой, не вой, а слово «ахава» — закон. Но о том, что случилось с ним когда-то у мыса Горн — когда он три дня и три ночи пролежал, как мертвый, о смертельной схватке с испанцем при алтарем в Санта? Обо всем этом вы ничего не слыхали? О серебряной фляге, в которую он плюнул, и о том, как в последнем рейсе он потерял левую ногу во исполнении пророчества? Неужели вы ничего не слышали обо всем этом, об этом и еще кое о чем? Ну, конечно, вы об этом не слыхали». откуда же вам знать кто вообще знает об этом даже у нас в нантакете однако о том как потерял он ногу вы может статься все же слыхали да да вижу об этом вам говорили да и кто об этом здесь не знает то есть о том что у него теперь только одна нога и что другую он потерял в стычке с кашалотом друг мой — остановил я его. — Что вы тут такое плетете, я не знаю, да и знать не хочу, потому что, сдается мне, у вас вроде бы в голове не все в порядке. Но если вы имеете в виду капитана Ахава, капитана вон того корабля Пикода, тогда позвольте сообщить вам, что относительно его ноги мне известно все. — Все известно, — говорите вы, — и вы в этом уверены? — А? Абсолютно уверен. Еще мгновение незнакомец стоял неподвижно, погруженный в тревожную задумчивость, вытянув палец и устремив взгляд на корпус Пикода, потом чуть заметно вздрогнул и сказал. — Вы ведь уже зачислены, верно? Имена ваши значатся в списках. Ну что ж, что написано, то написано. А чему быть, того не миновать, то и сбудется, а может и не сбудется все-таки. Во всяком случае, все уже предрешено и расписано заранее. И кому-нибудь из матросов ведь надо с ним идти. Либо этим, либо каким-нибудь еще Господь досмилуется над ними. Прощайте же, братья, прощайте. небеса неизреченные, да от вас. Извините, что задержал вас. — Послушайте, друг, — сказал я, — если вы можете сообщить нам что-нибудь важное, то выкладывайте, но если вам просто вздумалось нас поморочить и запугать, то вы обратились не по адресу. Вот все, что я хотел сказать. И сказано неплохо, очень неплохо. Я люблю, когда говорят так складно. Вы ему отлично подойдете. Вот такие люди, как вы. Прощайте же, братья. Да, вот еще. Когда вы туда попадете, передайте им, что я почел за лучшее к ним не присоединяться. Но ну нет, дорогой мой, вам нас так не одурачить, не думайте. Ведь сделать вид, что тебе известна великая тайна, это легче легкого. Прощайте, братья. Прощайте. Прощайте, ответил я. Пошли квикик. Уйдем от этого сумасшедшего. Впрочем, постойте. Скажите ко мне, пожалуйста, как вас зовут. Или я. Или я. Мысленно повторил я. и мы зашагали прочь, обсуждая каждый на свой лад этого старого оборванного матроса. Под конец мы оба сошлись на том, что он всего лишь мелкий мошенник, хоть и корчит из себя великое пугало. Но не прошли мы из ста ярдов, как я, заворачивая за угол, случайно оглянулся и увидел все того же самого Илью, который следовал за нами на некотором расстоянии. Это почему-то настолько меня взволновало, что я не сказал к Викигу ни слова, но продолжал идти, горя нетерпением узнать, свернет ли и незнакомец за тот же угол. Он свернул, и тогда я подумал, что он, наверное, преследует нас, хотя с какой целью я просто представить себе не мог. Обстоятельства это, в сочетании с его двусмысленной таинственной речью, изобилующей полунамеками, полуразоблачениями, породило у меня в душе всевозможные смутные недоумения и полупредчувствия, каким-то образом связанные с Пикодом, с капитаном Ахавом, с его левой ногой, с его припадком у мыса Горн, с серебряной флягой, с тем, что сказал мне о нем накануне, когда я уходил капитан Фалик, с пророчеством Сквотистик. с плаванием, которое нам предстояло, и с тысячей других туманных вещей. Я решил во что бы то ни стало выяснить, действительно ли этот оборванец Илья преследует нас, перешел с Квикигом на другую сторону улицы и зашагал в обратном направлении. Но Илья прошел мимо, видимо, вовсе нас и не заметив». Я почувствовал облегчение и еще раз, теперь уже, как думалось мне окончательно, заключил про себя, что он всего лишь мелкий мошенник.